Глава тридцать шестая. Инга. «Мама!» — Стефания кривится, словно лимон откусила. «Так ты не няня, ты его любовница!» — окидывает меня презрительным взглядом. «Да, он сильно понизил планку!» Но меня не задевают её слова. Я думаю только о Лизе, бегущей ко мне со всех ног. «Лиза!» — оборачиваюсь к ней. «Лиза, беги домой!» Ребенок замирает в пяти шагах от меня. «Не хочу!» — лопучит тихо. «Я сбежала!» «Лиза!» — почти плачу я. «Так, девочка!» Стефания делает рывок и вдруг оказывается почти около малышки. «Иди сюда, девочка!» Она хватает ее за рука в платье. «Мама!» Лиза плачет, пытается вырваться. «Отпустите ее!» — я толкаю Стефанию. «Отпусти ее, ты слышишь?» «Нет, она поедет со мной!» Эта дрянь умудряется ухватиться за запястье Лизы. «Ну давай, девочка, быстро в машину!» «Отпусти!» Вцепляюсь ей в волосы. «Пошла отсюда, вон! Не трожь мою Лизу!» Наши крики смешиваются в один. Сюда же вплетается тонкий Лизин плач. Мы рычим, деремся, пыхтим, визжим, и вдруг... Как гром среди ясного неба. Стив, отпусти дочку!» Михаил. Лиза плачет. У ингера на лицо, волосы растрепаны, и Лиза плачет. «Сволочь! Убью!» «Стеф!» — гаркаю на всю леваду. «Отпусти дочку!» Они замирают все трое. «Папа!» — Лиза пытается сорваться ко мне, но Стев все еще держит ее за запястье. «Нет, Берг!» Она пятится, тащит за собой мою девочку. «У нас совместное воспитание. Ты и так меня в правах пять лет ограничивал». «Семь!» — кривлюсь. «Лизе сейчас семь, а ты ее последний раз видела в роддоме». «Пять-семь! Какая разница?» — выплевывает она. «Я ее увезу, а ты мне ничего не сделаешь. Ты знаешь, кто за мной стоит?» «Знаю!» — отвечаю спокойно. «И знаю его условия». Попал в точку. Стив бледнеет. «Стефания, я сейчас сюда всю деревню приведу, и у меня будет человек сорок свидетелей, что ты пытаешься похитить ребёнка. Ты этого хочешь? Мы сейчас зафиксируем». Стеф боязливо озирается. Кое-кто действительно вышел на Леваду. С хмурым любопытством нас рассматривает. «Это наша молочница, Шура», — киваю я на женщину вдали. «А то Лёнька-пасечник. Вон пастух Митяй», — называя людей почти наугад. Они все засвидетельствуют, что ты, Стефания, ребенка своровала и увезла против его воли. Из привычной ему среды обитания. Нанесла ему непоправимую моральную травму и ряд физических. Такие формулировки понравятся твоему покровителю. Когда там у него выборы? Молчу, давая ей осознать происходящее. Ты проиграла, Стеф, произношу тихо. И для тебя единственный способ сейчас уйти спокойно? Это подписать отказные документы. Тогда я не буду подавать на тебя в суд. Твоему любовнику нужен суд, Стеф?» Она кривится, кажется, готова плеваться. На секунду ослабляет хватку. «Лиза!» Это Инга. Она срывается и отталкивает Стеф от моей дочки. Подхватывает малышку на руки, отходит мне за спину. Сапит гладит её по голове. «Инга, идите домой!» Приказываю, не оборачиваясь. А ты, Стеф, сейчас пойдёшь со мной. Киваю на машину, на которой приехал. Или со мной, или в тюрьму. Инга. Маленькая моя, нежненькая моя, трепетная моя. Она сбежала, выпрыгнула в окно, закрылась в своей комнате и выпрыгнула в окно. Бедолага Андрей понял, что произошло, только когда мы вернулись. Побледнел как полотно. Рванул зачем-то проверять комнаты. Он был готов оберегать нас от посторонних, но не думал, что придётся защищать нас от самих себя. Лиза плачет, молчит, ничего не говорит. Опять ничего не говорит. «Ну, моя хорошая, ну, моя девочка!» Я качаю её на руках, целую виски, волосы, а она сжалась в комок и плачет. На крыльце появляется обеспокоенная Шура. Принесла молоко. Заглядывает в дом, вытягивая шею. Пытается разговорить Андрея. Ничего у неё не выходит. Ни нам, ни Андрею сейчас не до посторонних. «А хочешь, я тебе спою?» — шепчу на ухо малышке. «Хочешь, книжку почитаем? Давай откроем музыкальную». В уличное окно стучит Олежка. Лиза ёжится ещё сильнее. «Не до него я сейчас, не до кого нам». «Маленькая моя, я так испугалась!» Вдруг понимаю, что по моим щекам тоже текут слезы. Мне было так страшно. Глажу ее, прижимаю к себе. Больше всего хочется, чтобы сейчас рядом был Михаил. Он бы обнял, он бы защитил. За ним всегда, как за каменной стеной. Боже, лишь бы она все подписала, лишь бы ему удалось. Мы сидим в лизиной спальне на краю кровати и качаемся, обнявшись. Она уже не хнычет, но еще не расслабляется. Я её обнимаю. Она у меня на коленях, оплетена моими руками. Сверху я её прикрываю подбородком. Лиза, Лизенька, маленькая, ко мне хотела. Сколько мы так сидим, я не знаю. Но вдруг отчетливо слышу шаги в доме. Не Андрей, нет. Уверенный шаг хозяина. Дверь в спальню медленно открывается, и на пороге появляется Михаил. «Миша!» Радостно выдыхаю я. Он расстроен и растерян, но первое, что он делает, садится на кровать и обнимает дочь. Почти так, как я хотела. Я бы хотела, чтобы он обнял еще и меня, но дочь тоже хорошо. Лиза снова всхлипывает, обхватывает отца за шею, переползает с моих колен на его. «Инга, спасибо», — произносит Миша, но... Это не то спасибо, которым благодарят. Это спасибо, которым просят уйти. Я сам уложу Лизу. Оглядываюсь в окно. Уже поздний вечер. Действительно, пора спать. Я киваю. Да и нет у меня выбора. Встаю, разминаю затекшие спину и ноги. Желудок настойчиво напоминает, что я не ела целый день. Плетусь на кухню. Достаю хлеб, ставлю на плиту чайник. Понимаю, что происходит, когда чайник уже яростно шипит в холостую. Боже мой, осталось только дом спалить. Снова набираю воды. Тру лицо. Жду. Чего-то жду. «Инга!» — тихо окликает меня Миша. И сердце радостно подскакивает. Вот чего я ждала. Миша, Мишенька, так хочется броситься ему в объятия. Делаю шаг, но тут вдруг замираю, наткнувшись на стену отчуждения. «Миша?» — спрашиваю его обо всём сразу. А он молчит. «Миша?» — произношу я с лёгким осуждением. Он поднимает на меня взгляд, стискивает кулаки. Стив сказала, что информацию о местонахождении девочки ей передала ты».